Ну как у вас дела? – спросила семерка. По ее речи можно было догадаться, что она девушка интеллигентная. Что она тут, черт возьми, забыла? Снова и снова задавал ей себе вопрос. Пока все идет хорошо. Только мне бы хотелось, чтобы марафон уже кончился и чтобы я выиграл. И чтобы вы сделали с деньгами, если бы выиграли? – спросила она и рассмеялась. Снял бы фильм, сказал я. За тысячу долларов большого фильма не снимешь. Вам не кажется, произнесла она и откусила бутерброд. А я о большом фильме и не думаю, объяснил я. Это будет совсем короткий фильм из двух-трех частей. Вы меня заинтересовали, призналась она. Я за вами наблюдаю уже четырнадцать дней. Серьезно? удивился я. Да. Каждый день я вижу, как вы стоите вон там на солнце, и на вашем лице одно за другим меняются тысячи разных выражений. Мне казалось, что вы слишком растеряны. Ну, тут вы ошибаетесь, возразил я. С чего мне быть растерянным? Я слышала, вы рассказывали своей партнерше, как сегодня смотрели на заход солнца, ответила она и рассмеялась снова. Это еще ничего не доказывает, начал я. Послушайте, произнесла она и быстро оглянулась. Нахмурившись, взглянула на часы. У нас еще четыре минуты. Хотите сделать для меня кое-что? Ну, почему бы нет, ответил я. Она поманила меня. И е следом за ней зашел запомост, около метра высотой, обтянутый тяжелой плотной тканью, которая не спадала до самого паркета. Мы стояли одни в небольшой нише за помостом. Если бы не шум в зале, подтверждающий обратное, мы вполне могли бы сойти за единственных людей на земле. Оба мы были возбуждены. Пошли, сказала она, опустилась на паркет. п р и п о д н я л а драпировку и залезла под помост. Сердце у меня забилось сильнее, и я почувствовал, как кровь приливает к лицу. И снова я ощутил, как подо мной вздымается и бьется освай океан. Идем же, произнесла она, схватив меня за локоть.